Где-то мы их должны будем там в городе положить в какую-то корзину. Ага. Сереж, а ты Лиди Колдышевой не звонил, не узнавал у нее? Когда мы сейчас позвоним Лиде Колдышевой, я уточню у нее эту ситуацию, что она там с корзиной этой... Серёж, ну я сейчас Лидикова же позвоню, уточню у неё. но мы вот, например, корзину тогда свечи из своего дома понесем в своей корзине, тогда и сами ее испустим, Сереж. На месте благословения-то там уже эту корзину нужно будет нести до слияния, до этой поляны? Или где-то ее оставлять нужно, эту корзину? Ага. Угу. Yeah. Уже в центре, когда уже спустимся к центру города, там уже свечи будут раздавать, да? <coughs> Сереж, а не с учителем полдевятого? Слияние будет раньше. Во сколько, Серёжа? В районе восьми часов. То есть я так правильно понимаю, Серёжа, в пять часов литургии в центре, и мы потом пошли в долину слияния, и там ждём учителя, когда он придёт, да? Свечи, мы уже сказали, что все должны иметь свечи с собой на слиянии. Да, найдем встречи. А после, после слияния, Сережа, мы спускаемся в центр города, будет костер-единство, как нам говорили, да? Костера единства не будет. А что будет, Сережа? Фейерверк будет только когда мы спустимся в город, в центр города будет фейерверк только, да? И это будет завершение праздника, и мы будем выходить уже на машины, тот, кто выходит ночью. Сережа, а ты не знаешь, так выход будет организованный, во сколько там в 10 часов или во сколько? Люди будут выходить, как будут готовы. То есть, такого времени не будет объявлено. То есть, я правильно понимаю, Сереж, вот фейерверк может быть как бы сигналом к тому, что мы возвращаемся в праздничный городок, окончание фейерверка, берем свои вещи и пошли на машины, да? Выход будет организованной колонной. Поняла, Сереж? от машины, от хребного будут выезжать в 12 часов ночи. Независимо, кто придет в 11 часов, будут просто ждать до 12 ночи. В 12? Я поняла, Сережа, поняла. Сережа, значит, тогда со свечами я сейчас Лиде Колдышевой перезвоню, уточню у нее по корзине, какой там, потому что как-то так текущий вариант был на собрании, никто не взял на себя эту ответственность, тащить эту корзину, и было принято решение, что ä, по Ницуске, там где-то мы служим. Может быть, если только на мужском вече что-то поменялось потом? Я у Лиды уточню, пришлю тебе СМС-ку, Сережа. Ага, поняла, Сережа. Хорошо, Сереж, Я Сейчас я это все уточню здесь тогда. Сережа, ну тогда еще раз тебя с праздником наступающим. Завтра мы будем все в этот день на горе. Счастливо. Спасибо тебе большое.